Император, поедающий отруби Однажды император Бирмы отправился на охоту. И так случилось, что в лесу он увидел молодого вепря. Едва император схватился за лук, как вепрь бросился бежать в чащу. Но император решил без добычи не возвращаться. И он начал преследовать быстроногого зверя. Император так увлекся погоней, что и сам не заметил, как заблудился в непроходимом лесу. Солнце уже пошло на закат, когда измученный и голодный император увидел на опушке леса хижину дровосека. У хижины сидела жена дровосека. Она ела большую лепешку. Голодный император не выдержал и сказал. «Я властитель Бирмы. Быстро испеки мне 10 лепешек!» Женщина всплеснула руками и воскликнула. «О, горе! У нас не осталось и горсточки и риса! Не могу же я приготовить для императора лепешки из-за Император, разумеется, никогда не слыхал, что на свете существует отруби, поэтому он сказал. «Как смеешь ты, женщина, вступать со мной в пререкание! Сейчас же испеки мне 10 лепешек из-за Жена дровосека Сека не осмелилась ослушаться императора и сделала так, как он приказал. Когда же император съел с жадностью все десять лепешек, он спросил. «Почему ты не хотела, женщина, чтобы я ел лепешки из-за трубей?» Жена дровосека ответила. «Потому что отруби — любимая пища свиней!» Услыхав такие слова, император испугался. Вдруг его подданные узнают, что их повелитель поедал пищу свиней. И он сказал, «Запомни, женщина, если ты скажешь хоть единому человеку о том, что император ел отруби, я прикажу вымазать тебя медом и бросить заживо на съедение муравьям». И с этими словами император удалился. Оставшись одна, жена дровосека начала метаться по своей хижине. Ей очень хотелось рассказать кому-нибудь, как император поедал пищу свиней. Ах, как ей хотелось поведать об этом мужу, родным, друзьям, соседям, знакомым. Однако она помнила об угрозе императора и не решалась даже раскрыть рта. Но чем больше она молчала, тем невыносимее становились ее страдания. Она готова была отдать все, только бы сказать кому-нибудь. «Наш император ел отруби! Точно свинья!» И вот, не выдержав мук, женщина села в лодку и оттолкнулась от берега. Она решила поведать рыбам о том, что император ел отруби, ведь рыбы не могут разговаривать и не выдадут ее. Но едва она отъехала от берега, как увидела рыбаков, вытягивающих сети. Жена Дровосека испугалась. Вдруг рыбаки услышат ее слова и донесут императору. Тогда она подумала, пойду в лес, там-то уж я наверняка не встречу никаких людей. и женщина отправилась в джунгли. Придя в самую дремучую чащу, она увидела тиковое дерево и большое дупло в нем. Быстро посмотрев во все стороны, женщина всунула голову в дупло и проговорила. «Император ел отруби! Император ел отруби! Точно свинья! Точно свинья!» И когда она так сказала, на душе у нее сразу стало легко и весело. Довольная, она вернулась домой. А через несколько дней после этого у главного музыканта императорского дворца треснул барабан и тогда знаменитый барабанный мастер отправился в лес, чтобы найти подходящее для нового барабана дерево. Долго бродил по лесу знаменитый барабанный мастер, пока не увидел тиковое дерево с большим дуплом. Как раз то, что мне надо! сказал довольный барабанный мастер и приказал доставить тиковое дерево в свою мастерскую. Не прошло и трех дней. как у главного дворцового музыканта был новый барабан. Это оказалось очень кстати. Приближался день свадьбы императора с китайской принцессой, и император распорядился, чтобы в этот день на Дворцовой площади с утра до вечера били в барабан. И вот, наконец, наступил торжественный час. Солнце еще не взошло, а вся площадь перед дворцом наполнилась народом. Как только император и его невеста вышли на площадь, Главный барабанщик ударил изо всех сил в новый барабан. И тогда вместо веселых и приятных звуков бум дун бум бум дун бум все услышали совсем другое. Из барабана раздался голос. «Император ел отруби, точно свинья! Император ел отруби, точно свинья!» Бум-дум-бум, бум-дум-бум! Услыхав такие слова, Китайская принцесса упала в обморок, а весь народ начал смеяться и приговаривать в такт барабану. «Точно свинья! Точно свинья! Бум-дун-бум! Бум-дун-бум!» Разгневанный император подбежал к барабану и трижды проткнул его мечом. С тех пор, когда император показывался на народе, каждый встречный подданный почтительно кланялся ему, но про себя обязательно напевал. Точно свинья, точно свинья. Бум-дун-бум, бум-дун-бум.